и своим новым домом в Лас-Вегасе. Когда год подошел к концу, решил, что пора окончательно сворачивать все операции в Нью-Йорке и продавать имение. И в последний раз привез своих домашних на месяц в Лонг-Бич, чтобы, пока он будет закругляться с делами, кей занялась упаковкой и отправкой вещей. Мелких хлопот, связанных с переездом, оставалась тьма тьмущая. Теперь, когда главенство семьи Корлеоне стало незыблемым, Клеменция отпочковался от нее со своим семейством. На должности КП-режиме остался Рокко Лампоне. Альберт Нери возглавил службу безопасности во всех контролируемых семейством игорных горных отелях, работал на западный синдикат, возглавляемый Майклом и Хейгом. Время залечивало старые раны. Кони корлеоны помирилась с братом, Недолея, как через неделю, явилась к нему с повинной и уверяла Кей, что наболтала чепухи с горя. Года не прошло, и она вышла замуж вторично. Кей Адамс Корлеона, к восторгу мужниной родни, перешла в католичество. Неожиданно для себя она отлично прижилась в Неваде. Ей полюбились эти места. Каменистые багряные склоны, каньоны раскаленная пустыня и внезапная блаженная прохлада озер. Полюбилась даже здешняя жара. Ее сыновья катались верхом на собственных пони, в доме были не телохранители, а обыкновенная прислуга, и Майкл здесь вел более нормальный образ жизни. Состоял, как владелец строительной компании, членом деловых клубов и общественных комитетов, проявлял здоровый интерес к тому, что происходит в местной политике, хотя сам в нее открыто не вмешивался. Хорошая жизнь. Кей радовалась, что они навсегда отрываются от Нью-Йорка, и Лас-Вегас станет для них постоянным домом. Ей не терпелось уехать отсюда, как не терпится после долгой болезни выписаться из больницы. В это последнее утро Кей Адам Скорлеоне проснулась на заре. Слышно было, как снаружи, рыча моторами, разворачиваются тяжелые автофургоны, на которые погрузят мебель из особняков. К вечеру все семейство, включая маму Корлеоны, улетит в Лас-Вегас. Когда Кей вышла из ванной, Майкл, полулежа на подушке, курил сигарету. «Это надо так поводиться в церковь, елки зеленые. По воскресеньям куда ни шла не возражаю». «Но чтобы каждое утро...» «От свекрови отстать не хочешь?» Кей присел на кровать натянуть чулки. «Ты же знаешь, как у католиков обстоит с новообращенными. Ревностней их никого нет?» Майкл посмотрел на нее с легкой усмешкой. «Как же так? Ревностная католичка, а детям сплошь да рядом даешь отлынивать от церкви!» Кей насторожилась. Ей было не по себе под этим изучающим «доновским», как называла его про себя, взглядом. — Успеется, — сказала она. — Приедем домой, начну следить за ними строже. Она вышла на улицу. Летнее солнце алым шаром восходило на востоке, и воздух уже слегка прогрелся. Кей пошла к воротам, где стояла ее машина. Там, одетые по вдовье, во все черное, Сидела, дожидаясь ее мама Корлеона. Это сделалось у них традицией начинать каждый день с поездки вдвоем к ранней мессе. Маленькая церковь выглядела на рассвете трогательно покинутой, одинокой, заброшенной. Ветражи преграждали жаре доступ внутрь, там их встретит прохлада, отдохновение. Кей помогла свекрови взойти по белокаменным ступеням, пропустила ее вперед, потом сама вступила в прохладную полутьму. Перед святыми, перед Христом на кресте слабо колеблись, ордели свечи. Только здесь, под сумеречными церковными сводами, позволяла она себе обращаться мыслями к другой, тайной жизни, которую вел ее муж. К тому проклятому вечеру год назад, когда он умышленно использовал их доверие и любовь друг к другу, чтобы ее обмануть, чтобы она поверила, что он не убивал мужа своей сестры.